Глава 12. Злые волки Папорот лес изменился за те месяцы, что Мона провела в хартвуде и даже за время, прошедшее с момента приключения с Брамболом. Деревья, кроме вечно зелёных, уже стояли голыми, а земля под лапками Моны была холодной и твёрдой. Растения и цветы увяли, а ручеёк нёс свои воды медленно и будто бы бормоча. Зима у порога. Осталось немного. Зима у порога. Да, лес изменился, но и Мона изменилась тоже. Прежде она ничего не имела против дремотного сонного леса. До тех пор, пока у неё было хоть немного еды, и место, где можно переночевать. Теперь же всё вокруг казалось одиноким, холодным и тихим. Она уже скучала по тёплым коврам из мха, болтовне гостей, запаху кексов с семечками и песням ласточки. Она скучала по отелю. Но вернуться Мона не могла. Не только из-за правил. Сказать по правде. Она не жалела о том, что нарушала их, или из-за своего ухода с Греча. Вот о нем она на самом деле жалела. Но и из-за того, что она была там не нужна, Тилли ясно дала это понять. Так что Мона плелась дальше, высматривая местечко, где можно было бы переночевать. Дневной свет тускнел, и мышка... Старалась не думать о фестивале первого снега и о том веселье, которое она пропустит. Когда пришел вечер, Мона нашла пустое бревно и забралась внутрь. Бревно было сырым. Слишком сырым для того, чтобы стать хорошим домом, но зато защищало от ветра. Мышка свернулась калачиком рядом со своим сокваяжем и провела лапкой по вырезанному на нём сердечку. В животе заурчало, и она достала кекс с семечками всего один, потому что еду следовало растянуть надолго. Мона начала понемножку отщипывать от лакомства, и вместе с его вкусом пришли воспоминания. Запах жареных кексов с желудёвым маслом и голос мамы «Кексы для моей милой Моны». Картинка в памяти была нечёткой, но теперь мышка была уверена, что мама действительно готовила для неё кексы. На вкус они были в точности такими, как эти. Но откуда она взяла рецепт мисс Колючклс? Теперь Мона никогда этого не узнает. Она уничтожила любую возможность выяснить это. Аппетит пропал, и мышка не смогла доесть кекс. Она спрятала его обратно. Ещё разок провела лапкой по сердечку и закрылся квояж. Мона дрожала. «Вот бы сейчас чашечку горячего медового чая!» — мисколючкалс. Едва она прикрыла глаза, чтобы помечтать об этом, как услышала голос в любой момент я так считаю и тогда уж славно поперуем отменные белки деликатесные зайцы мясистые кроты от этого голоса по спине моны забегали вверх вниз мурашки ой закрой фарюшку послышался второй голос у меня из за тебя солюни текут и у меня «И у меня тоже!» Говорящим присоединился целый хор тех, кто подакивал, поскуливал и рыл лапами землю. Это были волки! Мона крепко вцепилась в саквояж и лежала очень-очень тихо. Когда скулёж стих, волк с особенно грубым голосом произнёс «Лучше бы этот план сработал!» «Конечно, сработают. Ждем до тех пор, пока они не зажгут огни на дереве. Дерево с огнями и есть то, которое нам нужно. животных внутри него более чем достаточно, чтобы наелась вся стая. Да еще и добавка останется». Но грубый волк продолжил. «Что-то обязательно да пойдет не так!» Я просто знаю это. Не нравится мне столько ждать, рык. Лучше ждать, чем гоняться за кроликами, дёрг. Я не рассказывал про то, как нашёл этот кротовий клуб. Да, я расскажу вам. Целую неделю ходил сытый. Как тут забыть, когда ты носишь на шее их членскую карточку, словно... словно ты для нас... Слишком хорош. А если так, что с того дёрг? Что плохого в том, чтобы быть чуть получше остальных? Нам не нужны все эти сложные придумки. Нам достаточно носов и зубов. А потом этот отель — всего лишь миф. И мы бы сейчас могли охотиться вместо того, чтобы проводить совещания, строить какие-то планы и ждать. Ну, если тебе не втерпёшь, дёрг, так что же ты не вернёшься в большой лес? Нам же больше достанется. Ты уверен, что прав насчёт огней? Я уже говорил тебе, до меня дошли слухи об этом Хартвуде. Уйма слухов, и я прав насчёт огней. Их должны зажечь, когда пойдёт снег. Холодает, снег выпадет совсем скоро. А когда зажгут огни, мы найдём отель. Он где-то рядом, отель Хартвуд. Хартвуд. Ммм, люблю сердца. Они самые вкусные, — вставил другой волк. Сноска. По-английски отель называется Хартвуд. От слова «харт» — сердце. Какой же ты плохой, — сказал ещё один. большой плохой волк. И вся компания снова завыла уже от смеха. Луна трясло с ног до головы. Медленно и осторожно она выглянула из-под сучка. Волков была целая стая. Некоторые расхаживали из стороны в сторону, другие лежали, вылизывая лапы. Лунный свет скользил по их острым клыкам и по глазам желтым как огонь мона видела рыка того самого волка который носил карточку клуба кротов она болталась у него на груди на ленточке потрепанной и возможно даже чуть окровавленной мона тихо заползла обратно внутрь бревна ее сердце билось так же быстро как крылышки у летящего шмеля. Вот почему волки слонялись здесь несколько месяцев. Они искали отель Хартвуд и ждали, когда повесят фонарики. Она должна что-то предпринять. Но прежде чем Мону успела хотя бы пошевелиться, один из волков, тот, которого звали Дёргом, рявкнул. «Эй, заткнитесь!» и «Я что-то чую!» Мона замерла. «Да ты с катушек слетел!» «Нет, я чувствую запах!» Воздух заполнил звук, с которым волки принюхивались. «Мышатина! Я уверен!» Мона боялась пошевелиться. Даже ее хвост застыл, как сухая веточка. Мышка слышала топанье лап. К дёргу присоединились ещё несколько волков. Их шаги всё приближались и приближались. Вот и всё. Через миг волки найдут её и проглотят, и некому будет предупредить мистера Хардвуда и других об их жутком плане. А потом, как раз когда мышка уверилась, что ей конец, «Брось, Дёрк, тебе кажется, всё вкусное в отеле!» «Но...» — прорычал Дёрк. «Говорю тебе, животные там, они собираются каждый год, и мы их обязательно найдём!» «Ладно, рык!» — пробормотал Дёрк, и Мона услышала, как он укладывается на землю. «Наверное, даже мой нос и тот проголодался!» «Мы все голодны», — ответил Рык. «Но вскоре это изменится. Скоро Хартвуд будет нашим, но не этим вечером. Сейчас я собираюсь отрубиться. Советую и вам поспать. Пусть желудок отдохнет перед пирушкой». Стая снова согласилась. Всего через пару минут поддакивание и поскуливание превратились в урчание и храп. а Мона почувствовала, что ее сердце вновь замедляет бег. Но лишь после того, как волки окончательно затихли, она снова выглянула из бревна. Серо-черная масса зверей спокойно спала. Мона на цыпочках вылезла из бревна и прокралась мимо волков, едва дыша. Волки были так близко, что она чувствовала их смрадное дыхание и видела, как с клыков капает слюна. Миновав последнего, Мона пустилась бежать в сторону хартвуда быстрее, чем когда-либо в жизни.